Глава 13 Мой муж — человек чести. Его дядя был человеком чести. Сколько чести в роду штроков. Поколение и поколение чести, долга, веры и беспрекословной службы империуму. Какая верность императору. Образцовый знатный род. Столетия труда, чтобы создать наследие чести. Я знаю, как пахнет эта честь, знаю, на чём она основана, что лежит под ней. Всё это наследие — лишь тонкая плёнка. Все эти столетия исполнения долга — что они есть? Лишь плёнка, такая тонкая, всегда готовая разорваться. Теперь я понимаю, что значит труд в этом доме. Пережитки прошлого, пытающиеся похоронить под собой основания. Ты человек чести, мейсон Что ты думаешь? Это твой долг до конца? Долг в том, чтобы сохранять и спасать? Ты считаешь, что конец еще не наступил? Что не все еще прогнилось здесь насквозь? Сколько цепей? Мы связаны ими. Я скованно. И когда мы видим и чувствуем эти цепи, уже слишком поздно. Это тоже ложь? Утешающая ложь? Истина в том, что всегда бывает слишком поздно. Цепи всегда здесь. Когда стало слишком поздно для меня? Когда я впервые перешагнула этот порог? Когда впервые увидела Мальвейль? Цепи длинные и уходят глубоко. И они всегда здесь. Свободы нет. Есть только цепи. Нет дня. Есть только ночь. Я снова покинула дом. «Разве это не достижение?» «Ты гордишься мною, Мейсон?» «Ответь мне!» «Не гордись. Я не горжусь собой. Это не достижение. Я не вырвалась на свободу. Я даже не была выпущена. Меня тянули на цепях. Я не открыла ничего сама. Меня заставили увидеть. Иногда Мальвейль дергает за эти цепи ради развлечения, ради шутки». Я хотела бы сказать тебе кое-что, мейсон я хотела бы сказать тебе многое, но это маленький секрет. Он касается юмора и судьбы, ты понимаешь, о чём я сейчас? Мне придётся писать самым мелким почерком, это значит, что я шепчу. Юмор и судьба, или точнее предопределение, в сущности одно и то же, и это ужасно. Подумай о природе шутки, Мейсон. Конструкция шутки являет собой движение к элементу неожиданности, который тоже предопределён. И когда шутка подходит к своей развязке, мы, несмотря на её абсурдность или благодаря ей, видим, что другого финала и быть не могло. Шутка была просто обречена кончиться именно так. «Штроки обречены, Мейсон. Я тоже обречена!» Цепи слишком крепкие. «Да ты видишь их, то пытаешься порвать, но не можешь!» Цепи начались с Девриса Штрока. Лионель узнал об этом слишком поздно, как и все его предшественники, как и я. Деврис заключил пакт. Леонель видел доказательства этого, я еще нет. «Но знаю, что увижу их. Вскоре наступит время, когда мне придется посмотреть вниз». Я приезжала в администратум в последний раз. Меня послал туда Мальвель. Цепи тянули меня туда. Я знала, где искать. Имя Девреса сохранилось в достаточном количестве найденных мною фрагментов. Прошлое погребено в Мальвеле, но оно не упокоено. Оно выходит на поверхность. Оно посылает наверх приманки, а потом стальной капкан захлопывается. Итак, Я видела то, что должна была увидеть, а потом меня привели назад, не думая, что когда-либо еще покину Мальвеэль. «Если я видела это, Мейсон, ты тоже должен это видеть. Почему лишь я одна из нас должна нести это проклятие? Ты сражаешься на войне, и ты защищен. Ты не можешь знать. Ты покинул меня и трудишься ради чести и долга. Ты человек чести и долга. Но честь тонка и хрупка, она твоя истина, но она ложь, она тонкая пленка, растянутая над прошлым. Я отброшу и прошлое, больше я ничего не могу сделать, оно ничему не служит, все бесполезно. Может быть, я выиграю время, может быть и это не важно. Честь. Я хотел бы, чтобы слово стало плотью, я бы вырвало его зубами, Я бы выпил его гнилую кровь. Буря, наконец, прекратилась. Небо по-прежнему было серым и тяжелым, собирая силы для новой бури. С перерывами шел дождь и выл ветер, холодный, словно скальпель, вонзающийся в плоть. Я радовался боли, которую он приносил, когда я шел по территории Мальвейля этим пасмурным утром. Мне нужен был свежий воздух. Читать дневник Элианы становилось всё тяжелее. Больше я не получал от его чтения никакого удовольствия. Напротив, я начал бояться его. Ненависть отчаяние, гнев, пронизывающие его страницы были пугающими до жути. Я знал, что чем ближе к последним страницам дневника, тем более страшными покажутся мне её слава. Едва ли могло быть по-другому. Ведь за последней страницей её ждало самоубийства. Но я не рассчитывал узнать подробности беды, постигшей мою жену. Усталость, на которую она жаловалась до того, похоже превратилась в убеждение, что Мальвейль держит ее в плену. Это правда? Или это что-то внутри нее создало такое заблуждение? Далеко не все происходящее в Мальвейле было мне понятно. Что-то из этого было пугающим, но я не считал, что это опасно. Я мог приходить и уходить, когда захочу. Я не был пленником Мальвеэля. Я не хотел уходить из него, но это не то же самое, что быть удерживаемым против воли. Я бы очень хотел, чтобы у меня была возможность сделать что-то для Елеаны, пока она была жива. Я бы хотел помочь ей найти радость в Мальвеэле. «Может быть, я что-то смогу сделать для нее сейчас? Может быть, помогу ей обрести покой? Она тянется ко мне. Я не покину ее снова!» Так я говорил себе. Я упорно цеплялся за эту надежду. Она была нужна мне лишь. В ней я находил силу читать дневник дальше». Чтение стало требовать больше времени. И не только потому, что содержание было трудным для восприятия. С каждой страницей почерк Элианы становился все менее разборчивым. Он стал таким сжатым и угловатым, что я с трудом мог его разобрать, и еще он стал очень мелким. Мне требовалось несколько минут, чтобы разобрать каждую строчку, и от напряжения, которое испытывали при этом глаза, меня стали мучить головные боли прежде чем я успевал прочитать половину страницы. Что еще хуже, осмысленных слов в каждой строчке становилось чем дальше, тем меньше. Казалось, Элиана хотела скрыть свои мысли за лесом неразборчивых, бессмысленных пометок. Эти черточки, сделанные пером, выглядели почти как буквы, и они сбивались в группы, напоминающие слова. В них, казалось, даже было что-то общее. Иногда, со слезящимися глазами и раскалывающейся от боли головой, я обнаруживал, что пытаюсь расшифровать эти пометки и чувствовал, будто сейчас пойму, что они обозначают. В такие моменты я отрывался от дневника и был вынужден не читать его некоторое время. Когда такое происходило, дневник становился для меня чем-то отвратительным, чем-то, к чему я не хочу прикасаться. Ильяна намекала на такие вещи, которые я не хотел знать, но при этом не мог игнорировать. Пока она довольно смутно упоминала, что, похоже, нашла что-то в самом Мальвейле, но она ездила во дворец администратума, и она упомянула имя Деврис Штрок. Я пошел по этим оставленным ею следам и велел Бельзик отвести меня во дворец. Располагавшийся в восточном районе Вальгаста, дворец администратума был огромным архитектурным комплексом из черного феррокрита. Это крупнейшее здание на Солусе увенчивали высокие шпили. Оно было хранителем записей, хранителем воспоминаний, хранителем тайн и чудовищем инструкций и предписаний. Оно расползлось на несколько миль и было выше любого другого здания в Вальгасте, за исключением собора. Сумрачный вестибюль был освещен канделябрами. Его стены поднимались под уклоном внутрь, соединялись на высоте более 70 футов. Хотя зал занимал широкое пространство, он казался узким, его очертания притягивали взгляд вверх. Под потолком висел огромный символ администратума — имперская Ай с руной Адептус. Мрачность и торжественность зала требовали почтительной тишины. Когда я вошел, появились несколько песцов в мантиях. Ко мне подлетел Серого Череп. — Архивы, — сказал я. Ссылка, куратор Элиана Штрок. сервочереп пропищал что-то машинным кодом и улетел в нишу в дальней стене за высокой железной кафедрой, возвышавшейся над полом на 10 футов. Спустя мгновение открылись двери, и к кафедре подошла одна из песцов в темной мантии. — Лорд-губернатор, — сказала она, — для нас честь приветствовать вас здесь. Вы сделали запрос на записи, относящиеся к вашей достопочтенной супруге. — Да, особенно меня интересуют те записи, которые запрашивала она сама, когда в последний раз была здесь. Песец ввела запрос в кагитатор, установленный на кафедре. Сверившись с данными на его экране, она пролистала страницы огромной книги, стоявшей перед ней на подставке. «Воистину, это древние записи», — заметила она, как мне показалось одобрительно. «Понадобится некоторое время, чтобы добраться до них». Она повернула медный рычаг на кафедре, и позади нее открылись еще одни двери. Сервочереп снова вылетел из своей ниши, а из дверей выехал сервитор на колесах. — Исторические данные, — сказала писец сервочерепу. — Хранилище Секундус, 12-й подземный этаж, архив 1,27. Сервочереп выпустил изо рта тонкий свиток пергамента. Писец оторвала свиток и вставила его в затылок стоявшего неподвижно сервитора, который сразу же пришел в движение. — Вас отведут к запрошенным записям, — сказала писец. Я поблагодарил ее и последовал за сервитором в арку в восточной части зала. Более 20 минут мы шли под сводчатым коридором, спускаясь все глубже и глубже в подземные лабиринты дворца администратума. Мы проходили мимо бесчисленного множества келий, где писцы трудились над переписыванием и экзогетическими текстами, согласовывая противоречивые инструкции. Мы шли по узким мостам, едва 3 фута шириной, тянувшимися над бескрайними пространствами огромных хранилищ. Добравшись до хранилища Секундус, сервитор повел меня по паутине мостов на подземный этаж, находившийся, наверное, на глубине более сотни футов под землей. Подойдя к одному из архивов, сервитор встал на платформу лифта внизу. Включились механизмы, и платформа подняла сервитора наверх, куда тянулись ряды железных шкафов с документами. Освещение здесь тоже было тусклым, и сервитор снизу был едва виден. Я услышал лязг открывающейся дверцы шкафа, и спустя минуту сервитор спустился на лифте, нагруженный документами. Я последовал за ним в келью для чтения. Сервитор сложил документы на железный стол, занимавший большую часть пространства кельи, и вышел. Я уселся на стул из темного дуба и стал просматривать документы. Как и сказал описец, они были очень древними. Пергаментные листы потрескались от времени и стали хрупкими. Пергамент крошился от одного моего прикосновения. Чернила поблекли до того, что иногда текст был нечитаемым. История медленно исчезала в пустоте прошлого. Папки с документами являли собой собрание всех записей, прошедших через администратум несколько столетий назад в период, совпавший с приходом штроков к власти. Записей были сотни, я потратил часы, разбираясь в массе поправок к инструкциям, сообщения о наказаниях семей, о которых я никогда не слышал, отчетов о производстве сельскохозяйственной продукции и тому подобной бесконечной бюрократической рутины. Но, наконец, я все-таки нашел документ, на который, вероятно, ссылалась Элиана. Это была копия лицензии на разработку полезных ископаемых, обнаруженных во владениях Мальвейля, выданная Деврису Штроку. Я нашел еще один документ, датированный несколькими месяцами позже лицензии. В нем сообщалось о специальном заседании Совета после смерти губернатора Агаты Манфор. Вместо ее сына, Грегора, который должен был наследовать ей совет, назначил лордом-губернатором Дэвриса Штрока. Документ был сухой справкой, написанной просто для проформы и едва ли ожидалось, что его кто-то будет читать. Но он отметил для истории момент прихода моей семьи к власти над этим миром. Дэврис был первым лордом-губернатором из рода Штроков. До того я никогда не слышал его имени. Его достижения помнили. Но сам человек был полностью забыт. Забвение, окружавшее моих предшественников, казалось, становилось все глубже. Парадокс внезапного возвышения и таинственность, окружавшая Штроков, все это было более чем странно. Но ничего действительно нового здесь не было. Я лишь получил подтверждение того, что мы и так знали как главную причину нашего прихода к власти – За исключением имени первого губернатора из нашего рода эта информация не была для меня особенно важной. Я продолжал искать. Элиана запрашивала материалы, охватывавшие несколько лет, период до и после прихода к власти Девриса. Я рылся в документах, раскапывая груды унылой рутины. Я не знал, что в точности надо искать. Даже если Ильяна не искала что-то конкретное, она в этой работе была куда лучше, чем я. Это была ее сфера, ее поле боя. В конце концов, я все-таки нашел то, что нужно. К тому времени я просидел в келье для чтения несколько часов. Мои глаза стекленели от усталости, в голове пульсировала боль, и я легко мог бы пропустить этот документ. Но будто кто-то направил мою руку к пергаменту, и я не выпускал его из пальцев, пока не прочитал. Это был запрос из отдела по добыче полезных ископаемых. В нем просили прислать данные по предыдущим геологическим исследованиям региона Мальвеэля, чтобы уточнить, какие ошибки в них могли быть сделаны. Прежние исследования показали, что в недрах холма Мальвеэля нет ничего ценного. Я смотрел на пергамент несколько минут, постепенно понимая, что это значит. Поискав еще связанные с этим документы, я обнаружил меморандум, в котором упоминалось, что этот вопрос был закрыт. Я продолжал поиск еще полчаса, но больше ничего не нашел. В келье становилось холодно. Откуда-то подуло легкий сквозняк, свечи замигали, одна из них погасла. Сквайняк коснулся моего затылка, он был холодный, словно лед. Я смотрел на найденные мною документы, не желая признавать вырисовывающуюся передо мной картину событий. Земля, на которой стоял Мальвейль, не содержала в себе ничего ценного и вдруг стала невероятно богато полезными ископаемыми. Я вновь посмотрел на лицензию, изучая список найденных там ресурсов. Золото, серебро, железо, медь и все в одном месте какое удачное совпадение. Невероятное, неправдоподобное. И никто не обратил на это внимания, кроме одного человека, отправившего тот запрос. И все равно это ни к чему не привело. Все замечания о невероятности внезапного обогащения штроков игнорировались столь же старательно, как забывалось имя каждого губернатора. Это не было похоже на благословение императора. На документ, который я держал, откуда-то упала капля воды и потекла по пергаменту, словно слеза. — Пакт, — прошептал я, вспомнив слово, которое упоминала Элиана. Схлеп отчаяния, — ответил мне. Я вскочил со стула и отшатнулся от стола. Там, где сидел я, теперь оказалась Элиана. Ее взгляд был прикован к документам, рот приоткрыт. Она пыталась что-то сказать, ее руки были подняты, пальцы сжаты, по ее лицу текли слезы, и вдруг она закричала, ее вопль был преисполнен ужаса и горя. «Потянись ко мне, утешь меня!» Я не мог, ее вопль был слишком страшным, слишком ошеломляющим, здесь не могло быть утешения, здесь был только ужас. О, он наполнял келью, наполнял мою душу. Задыхаясь от ужаса и стыда, я повернулся и бросился бежать. Позади меня призрак моей жены вопил и вопил и вопил.